Глава 34 Это была не игра. Илан находился в закрытой на ключ комнате, был привязан к стулу и ничего не мог сделать. Он жутко замерз. Ноги и плечи затекли, в затылке угнездилась боль. Он так долго кричал, что сорвал голос. Взглянуть на часы не представлялось никакой возможности, мешали рукава куртки и свитера. Но он был уверен, что прошло не меньше двух-трех часов и скоро раздастся сигнал отбоя. Он проведет свою первую ночь без воды и еды в звукоизолированном помещении с желтыми стенами. Хлоя, конечно, заметит его исчезновение, но что она может сделать? Весь свет в клинике погаснет, кандидаты будут сидеть по комнатам, как крысы. «Хлоя в лучшем случае появится утром, если Моки признается, что запер его здесь». «Признается?» «Вряд ли. Выглядит этот тип как большой безобидный медвежонок, но на самом деле он опасный соперник». Илан взглянул на глазок камеры, повернул голову к зеркалу. «Наверное, Гадес стоит по ту сторону за пипитром, наблюдает за ним, как за ярмарочным уродцем, и делает заметки». «Да что вам нужно, в конце-то концов!» Прошептал он, уронил подбородок на грудь и закрыл глаза. Правило номер один. Что бы ни произошло, что бы вам ни пришлось пережить, это не реальность. Это игра. Плевать на принцип, у него скоро лопнет мочевой пузырь, через час или два придется писать под себя. Может, они этого и ждут, хотят посмотреть, как подопытный обделается». Правило номер два. Один из вас умрет. Фраза все громче звучала в мозгу Илана. Умрет он. Банда извращенцев будет наблюдать, как он медленно подыхает. Не зря же здание нашпиговали камерами. Возможно, некие богатенькие воеристы с замашками садистов выложили немало денег, чтобы насладиться жестокой смертью в прямом эфире. Или это новый вид реалити-шоу? Трешевый экстрим? Нужно признать очевидное. Было безумием отправляться в это жуткое место в горах, никого не предупредив. Почему он не почувствовал опасность, как дал заманить себя в ловушку? Правило номер три. Ваши друзья – ваши враги. Сумеете отличить одних от других? Чужак или чужаки? «Эй, что если чужак Моки? Может, именно он, правая рука Гадеса, палач?» У Илана совсем не осталось сил. Сколько времени человек может выдержать в таком положении? Их изведут, всех одного за другим, и тела никогда не найдут. Илан открыл глаза. Комната вращалась, как во сне, дверь колыхалась, все плыло. Его организму не хватает сахара, калорий. Сейчас случится приступ гипогликемии. Через какое-то время Илан поднял голову, разлепил тяжелые веки. Заметил, что дверная ручка поворачивается, и судорожно вцепился в подлокотники. «Я здесь!» — крикнул он. «Я Илан Десят, кандидат номер восемь. Меня заперли. Откройте, умоляю!» Ответа не последовало. Илан начал, что было сил, раскачиваться взад и вперед. Кожаное сиденье заскрипело. Он не сошел с ума, ему не померещилось. Кто-то пытался войти, ему сейчас помогут. Медленно тянутся минуты. Глазные яблоки движутся под веками. Он впадает в дремоту. Просыпается с мерзким вкусом во рту. Внезапно из ниоткуда возникает голос. Он нигде и везде. Илан втягивает голову в плечи, ждет боли и судорог в затекшем теле. Цель этого теста – показать, что индивидуум проявляет лучшую способность запоминания, если знает, что каждая его ошибка повлечет за собой наказание. Тот же рефлекс вырабатывается у непослушного ребенка, которого родители наказывают за нарушение дисциплины. Точно так же человек запоминает опыт ожога. Илан отчетливо разбирал слова, произносимые низким механическим голосом, не мужским и не женским, монотонным, лишенным эмоций. Что, если на сей раз он звучит не у него в голове? Вдруг он реален? Он обвел глазами стену в поисках микрофонов, но ничего не заметил. «Какой тест?» — спросил он усталым голосом. «Кто со мной говорит?» «Это ты, Маки?» «Мерзкий ублюдок!» «Мы выяснили, как наказание влияет на память». Илан дернулся. «Если бы он только мог заткнуть уши ладонями и понять, реален голос или нет». «Я прочту вам серию из двадцати пар слов, существительных с прилагательными. Потом стану называть прилагательное, а вы будете говорить, к какому существительному оно относится. Итак, десять раз». Будьте точны, каждая ошибка повлечет за собой наказание. Наказание? Правила игры предусматривают физическую неприкосновенность кандидатов. Вы меня привязали, заперли здесь. Плевать мне на ваш тест, я хочу выйти. Илан осознал, что произнес это вслух. Теперь он не сомневался, что имеет дело с реальным человеком. Он метнул разъяренный взгляд на камеру и попытался успокоиться. О нем не забыли, возможно, после этого гребаного тестирования все наладится. Его отпустят, и он покинет проклятую клинику, наплевав на непогоду. Да, на снегопад, но не на собак. Начинайте. Диктуйте ваш чертов список. «Итак, вот пары слов», — продолжил голос. У вас будет минута на запоминание. Соберитесь и слушайте внимательно. Собака свирепая. Количество любопытное. Разум больной. Свет белый. Труп холодный. Загадка сложная. Ветер порывистый. Крест черный. Озеро голубое. Яма – грязная, цвет – темный, граница – зыбкая, страта – глубокая, отец – тайный, круг – цветной, мозг – бодрствующий, сокровище – зарытое, кожа – содранная, душа – воспаряющая, присутствие – отсутствующее. Голос умолк. Илан попробовал уложить услышанное в одном из уголков мозга. Слова звучали в голове, затихая. Буквы таяли. Он попытался представить себе слова, как на экране. Яма, граница, крест, крест, черный. Как те, что приносили к двери квартиры Хлоя. Совпадение, скорее всего. Еще одно совпадение. Очень странно. Слишком странно. «Минута истекла. Начинаем». Первое слово. «Голубое». Илан встрепенулся. Выброс адреналина в кровь придал ему сил. Он снова попытался достать до кнопок, открывающих браслеты, но не сумел. «Озеро», — ответил он. Ассоциация пришла в голову внезапно, и он подумал, что испытание может оказаться не таким уж и сложным. «Верно». «Следующее слово». «Темный. Разум. Неверно». Он и сам знал, что ответил слишком быстро. И тут же во всем теле возникло странное ощущение покалывания. Оно было мгновенным и шло снизу, от жаровни. «Что за гадкие шутки? Прекратите немедленно!» «Цветной. Я сказал прекратите, вам ясно?» «Повторяю. Цветной. Да пошел ты!» Илан скривился, пальцы скрючились. На сей раз ощущение было неприятным, как будто колонна муравьев устроила забег внутри его тела. «Думайте, прежде чем произнести ответ вслух. Пожалуйста». «Следующее слово. Зарытое...» «Сокровище. Это вам подходит?» «Верно. Следующее слово. Тайный...» «Отец!» — выкрикнул Илан. Ассоциация снова возникла мгновенно и оказалась правильной. Во что с ним играют? Чего от него ждут? К чему эти намеки на черные кресты Хлоя, тайны отца, слова, загадка и сокровище, явно имеющие отношение к зашифрованной карте? Верно. Следующее слово — холодный. Илан задумался. Яма грязная, кожа содранная, присутствие отсутствующее... Напряжение росло. Слова метались в голове как маленькие бумажные шарики из ветер, э, ветер холодный. Илан ошибся и поплатился. Получив удар током, он закричал от боли и наконец-то понял, что мерзавцы развлекаются, пропуская через тело жертвы его тело. Электричество. С каждой следующей ошибкой экзекуторы добавляли ампер. Прекрати, маки. «Прекрати немедленно или клянусь, что...» «Постарайтесь больше не ошибаться. Договорились?» «Кто со мной говорит? Это вы, Гадес?» «Кто-то из кандидатов? Фе? Жигакс?» «Послушайте, у меня проблемы с памятью. Я не могу выполнить ваш тест. Это больше не игра. Кем бы вы ни были, остановитесь!» «Скоро семь. Так ведь? Дождитесь утра!» «И освободите меня!» Следующее слово «глубокий». «Не знаю, будьте вы прокляты!» «Цвет?» Пауза. Илан расслышал, как невидимка откашливается. «Неверно». Последовал удар током. Сильный и крайне болезненный. Илан издал протяжный вопль, выгнул спину и скрючил пальцы. А когда боль отступила, начал яростно вырываться. «Кто его пытает? Ебловский? Ле Пренц? Ради денег они на все способны!» Восьмое слово. «Сложное». Илан мучительно сощурился. Он помнил слово. Оно билось в мозгу. Неуловимое и непроизносимое. Граница, страта, присутствие. «Какой род?» — переспросил он. «Сложное. Я жду ответа». Илана осенила. «Душа! Я уверен, душа!» Его била дрожь. Ничего не случилось, и он криво улыбнулся. Треск, разряд, жестокий, как молния. Илан не закричал, даже челюсти расцепить не сумел. «Неверно. Нужное слово — загадка». Илан поднял голову. По куртке поползла капля слюны. Голос стал бесплотным, звучал, как будто через вату. «Осталось два слова. Два. Вы меня слышите? Не ошибитесь. Прилагательное «свирепое». Назовите существительное. Не торопитесь». Думать Илан не мог. Он вслушивался в голос, вроде бы желавший ему успеха. Голос одного из кандидатов. Голос психа, маньяка, обожающего баловаться с электричеством. «Такой пойдет до конца. Ради денег». «Животное», — пролепетал он. «Собака. Верное слово «собака». «Нет, прошу вас». Лампа затрещала и погасла. Илан забился, как в подучей, а когда ток отключили, не смог даже головы поднять, как будто все его мышцы превратились в тряпки. Перед мысленным взором возник образ отца, сидящего на краю кровати и читающего Библию. Он тихонько переворачивает страницы, свет ночника падает на его лицо. Илан едва расслышал десятое слово. Бодрствующий, пробормотал что-то нечленораздельное, и его скелет взорвался, разлетелся на тысячи мелких кусочков. Перед тем, как телесная оболочка отказалась служить ему, а сознание погасло, мозг заработал в полную силу.